Глава 13. Первый час начала восьмерки. Глаза Кирвин слипаются от усталости. Она никогда не любила рано вставать. Она бы с радостью оставила небесный плот за спиной. Кирвин не получала удовольствия от путешествия, никогда не любила полеты, будь то небесный плод или марант. Люди не рождены для полетов. Им следует ходить по земле, к тому же на небесном плоту слишком жарко. Когда зажигают большой огонь, чтобы наполнить шары горячим воздухом, некуда деваться от жара, и хотя на далеком севере очень холодно, платагоны ходят с обнаженной грудью и носят только короткие штаны, когда находятся на главной палубе. Только семья Аркеон полностью одета. Они расхаживают, выкрикивая команды. Всегда есть какая-то работа, но Кирвин ничего не понимает и не хочет понимать. Вен отказался с ней разговаривать. Кирвин говорила с ним, пока в темноте их каюты надевала доспехи на ребенка. Ее слова были настойчивыми, почти умоляющими. «Вен», — сказала она, — «ты должен понимать, как только я оставлю тебя с Ванху, у меня больше не будет возможности что-то сделать. Ты больше не будешь находиться в моей власти. Ванху отчитывается перед капюшон Реями. Он будет поступать так, как сочтет нужным». «Тогда не отправляй меня с ним, мать», — сказал Вен. Его голос был мертвым, и в темноте Кирвин не могла видеть лица Триона. Она молча возилась с завязками на грудной пластины. У нее пересохли губы, от жары разболелась голова. «Я могу взять хисть, Вен. На борту есть животные. Пробуди своего капюшона. Одна маленькая смерть, и мы сможем вернуться в Харншпиль. У Галдарина есть марант в трюме». Кирвин ждала, надеясь, что он ей ответит. Что она почувствует, когда его мышцы расслабятся, и он сдастся? И тогда она одержит победу в этом глупейшем сражении характеров с собственным ребенком. Вен не ответил. В темноте Кирвин слышала лишь его дыхание. Пот тек по коже Кирвин. Она наклонила голову и затянула завязки доспехов, сознательно сделав это слишком сильно, чтобы они натирали тело. «Ты не единственный, кто испытывает боль вен», — прошипела она. «Ты думаешь, я ее не чувствую?» Но он ничего не ответил, и Кирвин закончила возиться с доспехами в молчании. На палубе погасили огонь, хотя огромные жаровни продолжали отдавать жар. Шары сложили, и воздух наполнился звуками работы платогонов, которые заканчивали швартовку плота к причальному шпилю Большого Харна не к настоящему, а к шаткому сооружению из дерева, которому Кирвин не стала бы доверять, если бы ей предложили подняться по нему вверх или спуститься вниз. Некоторые пассажиры, нагруженные товарами, уже покидали плот, спускаясь по трапу и вниз по лестнице, шедшей вокруг шпиля. Она радовалась, что поедет вниз на лифте. Кирвин сменила платье из многослойной шерсти на облегающую кожу корноголовых сине-коричневого цвета. Волосы она стянула на затылке, вместо того, чтобы заплетать их в сложные косы. Она знала, что некоторые ее не одобрят, но не хотела, чтобы о ее присутствии стало известно. Кирвин надеялась, что сумеет незаметно появиться и столь же незаметно ускользнуть. Однако события сложились так, что ей придется встретиться с Леорик Большого Харна и монахами, хотя их и предупредили, что ее прибытие следует сохранить в тайне. Сначала она собиралась путешествовать только с Ванху, Кейк и Сорхой, но Рей Галдарин убедил ее изменить решение. Она знала, что он требовал своего присутствия не только для того, чтобы обеспечить ее безопасность. Галдарин не хотел, чтобы Ванху имел к ней личный доступ даже в течение нескольких дней. Вместо того, чтобы спорить с Галдарином, рискуя вызвать его неудовольствие... Она разрешила ему собрать почетную стражу, договорившись, что солдаты останутся на плоту, когда она отправится в город. Как если бы желая подчеркнуть, кто наделен властью, Галдарин взял с собой не только ветвь солдат, но еще и маранта, а также несколько хеттонов. Она заявила, что они должны оставаться в трюме. Хеттоны производили неприятные впечатления на всех, кто их видел, но присутствие Галдрина и Хетенов гарантировало, что теперь ее визит не удастся сохранить в тайне. Теперь она стояла с Веном. Трион старался на нее не смотреть, как и на двух Реев, замерших с двух сторон от них. «Я должна встретиться с Леорик», — сказала Кирвин. «Нам придется отложить то, что мы планировали, Ванху». Рэй кивнул. «Разве вы одеты для встречи с местной Леорик?» — спросил Галдрин. Как и всегда, его гримы-доспехи были безупречными, словно он только что вышел из своих покоев в Харншпиле, а не из тесной каюты небесного плота. «Я высокая Леорик», — резко ответила она. «И всегда одета правильно». Галдерин склонил голову. «Кроме того, будет лучше, если провинциальные города увидят высокую Леорик, которая выглядит как они, так я и оделась» а не какую-то утратившую связь с людьми аристократку в одежде, для покупки которой им пришлось бы работать целую жизнь и все равно не хватило бы денег. «Конечно, Кирвин», — сказал он, словно его позабавили ее идеей. «Мы можем немного подождать, высокая Леорик», — сказал Ванху. Она поняла, что его небрежный внешний вид выбран сознательно, как и у Галдерина, чтобы показать, что его больше заботит состояние оружия. «Я намерен послать вперед Кейк, чтобы она нашла подходящее место и приготовила все необходимое для восхождения Триона Крей». Он улыбнулся Вену, хотя тот на него не смотрел, полностью сосредоточив внимание на Платагоне, который что-то делал с веревками. Галдерин постарался сдержать усмешку, но у него не получилось. «И мне нужно, чтобы вы подготовили материал. Трех или четырех пленников будет достаточно». «Я поговорю с Леорик», — сказала Кирвин. «Хорошо. Если все будет готово, завтра мы отправимся в лес, и к вечеру наш дорогой Трион познает свою силу и будет готов править», — он посмотрел на Венно. «И тогда их отношения изменятся, высокая Леорик. Я вам обещаю». В ответ Вен бросил на него взгляд, полный презрения. На миг Кирвин показал, что он заговорит, но Вен хранил молчание и продолжал наблюдать за работой платагонов. Кирвин почувствовала пустоту внутри. Вен был ее ребенком, ее частью. Она не могла переносить его ненависть, ведь она все делала для него. Пыталась защитить, если бы у нее было немного времени. — Я пойду в лес с вами, — сказала она. Вен вновь бросил на нее сердитый взгляд. — Это ошибка, — слишком быстро ответил Ванху. Но Рэй не был глупцом и все понял, как только замолчал. Как и Галдарин. И Кирвин увидела, как он улыбнулся. «Я лишь хотел сказать, высокой Леорик, что будет трудно сделать то, что необходимо. На такие вещи тяжело смотреть матери». Она бросила на него пристальный взгляд. Кирвин понимала, что он прав, ее присутствие не поможет. Ей предстояло перенести пытку, как и Вену придется пережить то, что задумал Ванфу. Она изо всех сил старалась не задавать лишних вопросов. «Лифт прибыл», — сказала Кирвин, указывая на устройство, подвешенное краном. Она подумала, что оно выглядело слишком хрупким, чтобы выдержать вес грузов и людей, которые его ждали. Галдарин продолжала она, — «проводи Вена к лифту». Он кивнул, взял ребенка и увел. «Ванху остался, дожидаясь, что скажет Кирвин». «Я хочу, чтобы ты знал Ванху», — негромко продолжила она. «Если мой ребенок не вернется из леса, я сдеру с тебя кожу. Потом подожду, когда твой капюшон отрастит новую, и сдеру ее с тебя снова. Такой будет твоя жизнь». Он улыбнулся, а потом тихо рассмеялся. «Конечно, высокая Леорик», — сказал он. «Как жаль, что у вас нет капюшона. Из вас получился бы превосходный рей».